глава 19 сскавины крикнул феликс указывая рукой на тени за ними прорычал горек всешоры командир тарал хир кричали то же самое своим войскам и роты копейщиков вдруг и понеслись вниз по улице следуя за прыгающими тварями Готрек и Феликс бежали следом, но быстро стало ясно, что это невозможно. Скавины уже скрылись из виду, и на пути были тысячи друкаи, пытавшиеся их поймать. Готрек остановился, когда они достигли первого перекрестка, наблюдая, как силы Хишор и Тарлхира спешат впереди них. «Это не сработает!» — крикнул он. «Нет!» — сказал Феликс в ответ. Хотя они больше не находились рядом с арфой, и стены и улицы вокруг них все еще пульсировали от оглушительных вибраций, и им становилось все хуже. Это было все равно, что оказаться внутри носа храпящего великана. Каменные глыбы и сталактиты, как наконечники копий, падали вокруг». Феликсу представилось, как арфа становится все громче и громче, а ее резонансы и отзвуки все сильнее и сильнее, пока, наконец, она не расколет весь мир на части. Ковчег стал бы только началом. Когда он разрушится, арфа упадет на дно океана и продолжит вибрировать, вызывая землетрясения и приливные волны, которые утопят старый свет северной земли и ультуан. Высшие эльфы были правы, заперев мерзкий инструмент в хранилище. Возможно, они даже нарочно затопили город, чтобы навсегда спрятать это ужасное оружие. «Они уходят! Тогда и мы уходим!» — крикнул истребитель. «Сюда!» Истребитель развернулся и побежал обратно к дому плоти, проталкиваясь сквозь толпы кавалеров из шелюх и полуодетых офицеров, которые высыпали из домов и выкрикивали какие-то приказы, а также толпы разношерстных рабов. Все они были так напуганы, что даже не замечали Феликса и Готрека. Макс и Клаудия стояли в дверях разрушающегося дома удовольствий со страхом, глядя на дождь обломков. Готрек поманил их пальцем и продолжил идти по улице, возвращаясь тем же путем, которым они изначально пришли. Магистр и провидица наклонили головы и, прихрамывая, вышли вслед за ними. «Скавены украли арфу», — сказал Феликс, когда они пристроились рядом с ним. «Мы отправились в погоню, но за ними было не угнаться. Теперь нам всем надо выбираться отсюда». но «Замечательная идея», — сказал Макс. Феликс взял Клаудию за руку, торопя ее вперед и поддерживая, в то время как земля продолжала вибрировать под ними. «С вами все в порядке, Фрейли и Паленбергер!» прокричал он, перекрикивая грохот разрушения. «Я... я даже не знаю», тупо сказала она. «Но я рада, что вы живы». Феликс обеспокоенно посмотрел на нее. Ее голос был совершенно лишен искры жизни, Неужели пережитое так потрясло ее разум, заключенная в тюрьму и подвергшаяся насилию со стороны Друкаи, атакованная самой черной магией и подвергшаяся воздействию изменяющего реальность присутствия демона, было бы неудивительно, если бы она лишилась рассудка». Готрек повел их обратно к лестнице, ведущей в казармы, но не успели они пройти и двух кварталов, как еще один титанический треск потряс ковчег, заставив всех шарахнуться в стороны, поскольку улица сильно накренилась влево. Феликс подхватил Клаудию, прежде чем она упала, и чуть не упал сам. Впереди них фасад здания опрокинулся вперед и осыпался на землю, как россыпь гравия, раздавив десятки другая и их рабов. Макс выглядел совершенно убитым. «Вибрации арфы разрушили магию, удерживающую уровень ковчега. Я не думаю, что он выживет», — высказал он свое мнение. «Хорошо», — проговорил Готрек. С потолка начала стекать вода, и все посмотрели наверх. «Что случилось?» — взволнованно спросил Феликс. «Мы под гаванью. Произошла утечка. Продолжай двигаться», — коротко ответил Готрек. «Только нет. Пробормотала Клаудия, но когда Феликс попросил ее повторить, она снова погрузилась в унылое молчание. Слишком скоро вода стала им по щиколотку и неуклонно поднималась. Огромные столбы вываливались из трещин в крыше, и камни размером с карету с грохотом падали вниз, в дребезги разбивая дома. Они добрались до узкой двери в коридор, проходящего мимо Вивария, Повелителя Зверей, и обнаружили множество Друкаи и рабов, выбегающих оттуда, кричащих и отмахивающихся друг от друга. Готрек и Феликс протолкались против течения толпы и потащили Макса и Клаудию за собой. В переполненном коридоре эхом отдавался рев испуганных животных и крики перепуганных людей и Друкаи. В затененном отдалении, недалеко от ворот зверинца, темные эльфы в меховых плащах боролись с каким-то гигантским зверем, которого Феликс не мог толком разглядеть. У него создалось впечатление чего-то массивного и яростно движущегося. Один из Друкаи пролетел по воздуху и врезался в стену, но в коридоре было слишком темно и тесно, чтобы разглядеть, что именно его отбросило. Феликс притормозил. «Будем искать другой путь?» «Любой другой путь будет под водой, к тому времени, как мы доберемся до него, человечий отпрыск», — сказал Готрек и двинулся дальше. Феликс посмотрел вниз. Вода теперь была по колено. Он последовал за остальными. По мере того, как они приближались, очертания становились четче. Другая с кнутами пытались вывести пару массивных рептилий из ворот к лестнице. Феликс содрогнулся при виде монстров. Он никогда не видел подобных ящериц, ходящих на задних лапах и бывших выше человека в холке. Их жилистые передние конечности заканчивались жестоко загнутыми когтями, а из их открытых пастей по острым, как копья зубам, стекала вязкая розовая слюна. Готрек опасно усмехнулся, когда увидел этих тварей, и нетерпеливо пошел вперед. — Истребитель, — сказал Феликс, с несчастным видом следуя за гномом. «Сейчас, возможно, не время...» «Не волнуйся, человечий отпрыск», — сказал Готрек. «Идите вдоль стены и будьте готовы бежать!» Феликс повел Клаудию и Макса к правой стене, приближаясь к суматохе, в то время как Готрек открыто шел по центру коридора, расталкивая с дороги испуганных Друкаей и рабов. Повелители зверей не оглядывались по сторонам. Они были слишком заняты, пытаясь контролировать своих подопечных, которые, казалось, были доведены до иступления шумом, поднимающейся водой, трясущейся и наклоняющейся под ногами землей. Двое укротителей уже были повержены. Один лежал раздавленный камнем у подножия левой стены, наполовину погруженный под воду, другой стоял на коленях, прижимая к груди раздробленную руку. Остальные тянули за длинные поводки, прикрепленные к седлам и уздечкам животных, в то время как несколько смельчаков хлестали их кнутами и выкрикивали команды, пытаясь заставить твари повернуть к лестнице. Звери ничего этого не замечали, ревели, вертели головами по сторонам и огрызались на любого, кто подходил близко. В десяти шагах позади них Готрек присел на корточки, держат топор на готове и посмотрел на Феликса, Макса и Клаудию, продолжающих медленно продвигаться вдоль стены в тени снующих вокруг звероловов. Феликс кивнул головой. Он все еще не знал, что задумал истребитель, но они были готовы бежать. Готрек тревожно ухмыльнулся, затем повернулся назад и бесшумно атаковал. Двое ближайших друка и обернулись на его шлепающие шаги и умерли, прежде чем смогли раскрыть рты, чтобы закричать. Они упали в брызгах крови, и поводки выскользнули у них из рук. «Клянусь Сигмаром!» — подумал Феликс. «Сумасшедший гном освобождает зверей!» Готрек врезался еще в двух звероловов, разрубив их кожаную броню, как будто ее там вовсе и не было. Оба зверолова с криками рухнули в воду. Гигантские ящерицы взревели и повернулись на запах крови, увлекая за собой своих укротителей. Повелители зверей визжали и улюлюкали. Другая с кнутом, хлестнул монстра по лицу. Тварь метнулась к нему и разорвала эльфа пополам. Готрек пробежал между зверьми и, поднырнув под массивный хвост одного из них, устремился к концу туннеля. «Сейчас, человечий отпрыск! Бегите сейчас же!» Феликс взял Клаудию за руку и подтолкнул ее вперед. Макс бежал за ними, огибая край хаоса, в то время как повелители зверей бежали и падали перед неистовствующими монстрами. Один зверь свалил двоих из них в ужасающем прыжке, а затем сунул морду в воду, пытаясь ухватить зубами трупы своих пленителей. Когда он вынырнул, то в зубах у него была оторванная голова одного из другая. Феликс больше не оглядывался, а просто вновь нырнул с Максом и Клаудией в тень, и рев ужасных бестий и вопли, разрываемых на части эльфов, эхом отдавались в их ушах. «Ну что ж, молодец, истребитель», — сказал Макс, когда они поспешили дальше. Готрек фыркнул. «Я мог бы пожелать такой участи для всей этой расы». К тому времени, как они добрались до лестничного колодца, вода была им по пояс и поднималась намного быстрее, чем раньше. «Похоже, ковчег погружается в воду», — сказал Макс. «Магия другая не может выдержать его веса». «Тогда поторопись», — прорычал Готрек. «До этой лестницы еще 12 пролетов». Они начали подниматься так быстро, как только могли. Феликс тащил Клаудию, закинув ее руку себе на плечо, а Готрек помогал идти Максу. Но все они шли очень медленно. Лестничный пролет дрожал и изгибался, как палатка на сильном ветру. Стены и потолок стонали, трескались и разваливались на части, превращая каждый шаг в испытание. На четвертой площадке им пришлось перелезать через часть стены, которая прогнулась и заполнила пространство почти до крыши. На следующем пролете сверху раздался грохот, напоминающий камнепад, и они прижались к стенам как раз вовремя, чтобы не быть раздавленными массивным валуном, слетевшим вниз. Зловещие звуки плеска воды раздались всего несколькими пролетами ниже них. Пройдя немного дальше, Феликс почувствовал, что Клаудия пристально смотрит на него и повернул к ней голову. «Да, Фрейлейн». Она, покраснев, отвернулась, но, сделав еще несколько шагов, заговорила. «Гер-Ягер», — сказала она, — «я должна вам кое в чем признаться». «Да?» — сказал он, помогая ей перебраться через каменный выступ. «Это моя вина, что вас забрали крысолюди», — призналась она, и ее нижняя губа задрожала. Феликс нахмурился. «Я думаю, вы можете ошибаться, Фрейлейн. Они следили за нами от Альтдорфа. На самом деле, можно сказать, что они следили за нами в течение 20 лет. Ты не понимаешь, — сказала она, опустив голову. — Я... я видела это. Я видела нападение до того, как оно произошло. Я видела, как ты сражался с тенями на палубе корабля. Я могла бы предупредить тебя, но... Она внезапно всхлипнула. — Но потому что ты отверг меня, я... Я была зла на тебя, и я решила, что не буду ничего тебе говорить. Феликс перестал подниматься по лестнице и недоуменно уставился на нее. Ты... «Ты видела, что я должен был попасть в лапы Скавенов, и ничего не сказала?» Его сердце бешено заколотилось в груди. Макс и Готрек остановились и оглянулись на них. «Я этого не видела», — запричитала она. «Я так много не видела. Видела только то, что ты будешь сражаться. Я думала... Я подумала, что тебе, возможно, будет немного больно или...» Она запнулась и снова всхлипнула. «Я не думала, что тебя заберут. Я только хотела, чтобы ты испугался. Это просто мелкая месть за твою холодность. О, какая я дура! Я думала, что убила вас!» Феликс сжал кулаки и снова начал подниматься по лестнице, потянув за собой Клаудию сильнее, чем это было необходимо. «Ты чуть не убила Этельнира», — прорычал он. «На самом деле он, скорее всего, предпочел бы смерть. Эти изверги пытали его». сломали ему пальцы, разрезали мышцы груди и... «Феликс!» — рявкнул Макс, увидев побледневшую Клаудию. «Достаточно». Феликс повернулся к нему. «Достаточно? После всего, что она сделала, ее следует обвинить в пособничестве врагам человечества. Ты не видел, что сделали эти паразиты?» «Она совершила ужасную ошибку, Феликс», — сказал Макс, вставая у него на пути. «Это ужасная ошибка, и мысли о ней больше, чем что-либо, что, что Друкаи сделали с нами, измучили ее разум и довели до отчаяния». «Она этого заслуживает», — проворчал Готрек. «Она действительно этого заслуживает», — сказал Макс. ибо это часть устава ее колледжа, согласно которому его студенты не должны использовать свои способности для личной выгоды или позволять кому-либо причинять вред, не предупредив их об опасности. Если мы избежим этого кошмара и вернемся в Альтдорф, я позабочусь о том, чтобы она была наказана Небесным Орденом, и она согласилась принять это наказание без жалоб». «Звучит прекрасно», — ответил неудовлетворенный этим обещанием Феликс. «Но...» «Разве ты не говорил мне однажды, что убил человека на дуэли, Феликс?» Спокойно спросил Макс. «Да, но молодость — ужасное время, Феликс», — продолжил Макс. «Как ты, возможно, помнишь? Время, когда наши силы и мастерство часто превосходят нашу способность использовать их с умом. Мы можем сделать что-то из раздражения или вспыльчивости, то, о чем потом сожалеем всю оставшуюся жизнь. Ваша дуэль, Бель Рид для Этельнира, Молчание Клаудии». Но, получив шанс, получив дар прощения и второй шанс от старших, более мудрых руководителей, мы можем прожить достаточно долго, чтобы извлечь уроки из этих ошибок и загладить свою вину. Феликс отвернулся, не в силах избавиться от гнева. Конечно, в юности он совершал поступки, о которых сожалел, но это... Это было преступно и безответственно. Девушка заслуживала большего, чем просто наказание. Он должен отдать ее с Кавином, он... «Давай вперед, человечий отпрыск!» — сказал Готрик. «Впереди еще долгий путь!» Феликс сердито хмыкнул но повернулся лицом к лестнице и снова начал подниматься по ней, помогая Клаудии, как и раньше, хотя ему хотелось оставить ее тонуть. Когда они достигли седьмого пролета, из глубин ковчега донесся глубокий приглушенный треск. За ним последовали зловещие раскаты грома и грохот, который эхом отдавался сверху, снизу и повсюду вокруг. Лестничный колодец накренился и врезался в левую стену, а камень вокруг застонал и раскололся. Все замерли и огляделись, ожидая удара смерти. Воющие раскаты, сотрясавшие ковчег, немного ослабли, словно было сброшено огромное давление, и в относительной тишине они услышали доносящийся снизу шум, от которого позвоночник Феликса превратился в ледяной столб, булькающий рев, быстро поднимающейся воды. Готрек остановился. «Трещины дошли до самого дна ковчега!» — сказал он. «Поторопитесь!» Он снова начал подниматься по лестнице с Максом, практически неся магистра. Феликс поднял Клаудию на руки, и они все побежали вверх по лестнице, а вода бурлила у них за спинами, становясь все ближе и ближе. Вода была быстрее. На вершине пролета Феликс обернулся и посмотрел назад. Тусклый свет светового шара Макса отражался на рябе черной толщи внизу пролета. Он мог видеть, как она движется, быстро поднимаясь по припорошенным пылью стенам. Они побежали дальше. Вода закрыла брешь. Через десять шагов поток уже лизал им пятки. На девятом пролете они пробирались вброд. На полпути к десятому вода доходила им до пояса и стало ужасно холодно. Она волочилась по ногам Феликса, замедляя движение и парализуя тело. Когда они поднялись на одиннадцатый пролет, Феликсу пришлось держать подбородок высоко, и он поднимал Клаудию из воды, чтобы она могла дышать. Годрик греб не меньше, чем шел, Макс слабо барахтался в воде. «У нас ничего не получится», — сказала Клаудия. Феликс надеялся, что это не было пророчеством. Он уже стоял на цыпочках, когда они миновали последнюю лестничную площадку, и к своему великому облегчению увидел наверху ворота, широко распахнутые и покинутые стражниками. Он нащупал пальцами ног затопленные ступеньки и двинулся вперед. Они добрались до верха по шею в воде и с трудом выбрались, когда она достигла верхней ступеньки и хлынула через открытые ворота в коридор казармы. Феликс поставил Клаудию на ноги. «Продолжайте двигаться», — сказал истребитель. «Здесь все будет заполняться медленнее, чем на лестнице, но итог будет тот же». Он прошел через ворота и направился по резко наклоненному коридору к казармам, так как будто шел по краю остроконечной крыши. Феликс, Макс и Клаудия поплелись за ним, постановая от усталости. Поднимающаяся вода преследовала их, пока они пробегали вдоль основания левой стены. Территория казарм была разрушена, и меловой туман из каменной пыли все еще оседал, когда они торопливо двигались через него. Значительная часть крыши обрушилась, и большинство бараков, вырубленных в твердой скале, обвалилось. Их фасады разрушились, обнажив обвалившиеся стены и потолки. Все койки и стулья были повалены и разбиты. Искалеченные тела рабов лежали в беспорядке на полу. Но по-настоящему ужасающий ущерб был нанесен площади. Она уходила перед ними под уклон, и создавалось ощущение, словно они спускались с холма. Поперек площади по диагонали шла неровная зияющая трещина – И земля на ближней стороне разлома была на фут выше, чем земля на дальней стороне. Из трещины с бульканьем текла вода, убегая вниз по наклонной земле. Феликс поднял глаза и увидел, что эта трещина продолжается дальше и проходит по крыше. «Она расколется пополам!» — нервно пробормотал он. «Мы можем утонуть раньше, чем она расколется!» — сказал Готрик. Истребитель ускорил шаг, быстро пробираясь по колено в воде к главным воротам. воротам, проход через которые всего несколько часов назад стоил ему двух золотых браслетов. Массивные деревянные двери лежали разбитыми и покосившимися между руинами сторожевых башен и надвратного дома, а крыша пещеры обвалилась поверх участка сплошной горы камня. Вся вода из трещины в полу концентрировалась здесь, быстро скрывая двери и самые нижние обломки. в ловушке, тупо сказал Макс. Бах! — сказал Готрек и направился к правой сторожевой башне, которая все еще была целой. В основании ее находилась деревянная дверь, наполовину погруженная в воду. Он попробовал повернуть ручку, но дверь застряла в раме перекосившись от давления сверху. — Отойди! — сказал Готрек и с силой ударил топором в дверь. Изогнутое лезвие топора глубоко вонзилось в дерево, и он продолжил рубить, вырывая длинные куски из двери рядом с рамой. Феликс не спускал глаз с башни, боясь, что дверь — единственное, что ее удерживает. Наконец Готрек проделал дыру, просунул руку внутрь и потянул. Дверь распахнулась с пронзительным скрипом. Феликс закрыл глаза, ожидая, что вся конструкция рухнет и похоронит под собой истребителя. — Пойдем, — сказал истребитель и вошел в башню. Феликс, Макс и Клаудия последовали за гномом. Вода у двери доходила Феликсу до пояса, а внутри становилось еще глубже. Готрек был в ней по уши. Феликс огляделся. Другой двери в маленькой комнате не было. Что придумал истребитель? «Наверх!» – скомандовал истребитель и начал подниматься по лестнице с железными перекладинами в стене. Феликс осторожно последовал за ним через дыру в потолке в другую крошечную комнату – на этот раз усеянную узкими бойницами для стрелков и полностью раздавленную с левой стороны упавшей крышей пещеры. Стены, все еще стоявшие, выдержали это с трудом. Когда Макс и Клаудия пролезли через ловушку, Готрик подошел к одной из бойниц и ударил ногой парами. Феликс отпрянул назад, ожидая, что потолок рухнет, когда узкое окно сдвинулось, и стена вокруг него обрушилась. Истребитель знал, что нужно делать. Еще несколько ударов, и каменная рама выпала из стены. Вслед за ней посыпалась лавина обломков камня, но к великому облегчению Феликса крыша осталась на месте. Готрек подошел к V-образному отверстию, пробитому им, и выглянул наружу. Башня выходила бойницами-окнами на озеро, где когда-то была широкая площадь, захватывающая территорию казарм. На дальней стороне располагалась широкая арка, ведущая в огромный центральный лестничный колодец, идущий как вверх, так и вниз на другие уровни. Площадь наклонилась под тем же углом, что и плац, затопленная быстро поднимающейся водой с плавающими в ней трупами. Пока Феликс наблюдал, два ведьминых фонаря, висевших по бокам арки, поглотили волны, и они странно светились из-под воды. толкни ко мне провидицу, а потом прыгай!» приказал Готрек. Гном шагнул в щель и с шумом спрыгнул в воду. Феликс повернулся к Клаудии и жестом подозвал ее к себе. Макс подвел ее к нему, и Феликс помог девушке забраться в проем. Она слабо нащупала края, дрожа всем телом и с ужасом глядя вниз. Феликс силой толкнул Клаудию вперед. Она вскрикнула и полетела в воду. Феликс виновато посмотрел на Макса. «Извини». Макс пожал плечами. «Это должно было быть сделано». Магистр сам шагнул в щель и прыгнул вниз. Феликс секундой позже последовал за ним. Готрек уже по собачьи греб к лестнице. Клаудия обхватила шею Феликса руками, и они с Максом поплыли за ним. Только фут арки, ведущей к лестнице, все еще торчал над водой, когда они стартовали, и арка погружалась быстрее, чем они плыли. Готрек был медленным и неуклюжим пловцом, Макс дышал, как кузнечные меха, а Феликс, в кольчуге из Клаудии, цепляющейся за его спину, едва мог держать нос над водой. Они преодолели не более двух третей пути, все это время отталкивая с дороги плавающие трупы, когда арка скрылась под водой. «Нам придется плыть под водой», — сказал Феликс. Когда они достигли стены, Готрик глубоко вдохнул и нырнул. Феликс крепко обнял Клаудию и заставил ее сомкнуть руки вокруг его шеи. «Сделай вдох и держись!» – скомандовал он. Поэт подождал, пока она втянет в себя воздух, и нырнул под воду. Сияние ведьминых огней придавало сцене странную красоту. Даже изуродованные трупы, дрейфующие наполовину погруженными в течение, выглядели грациозно. Феликс изо всех сил толкал воду ногами в сторону затопленной арки и как раз вовремя вспомнил, что нужно нырнуть еще глубже, чтобы не оцарапать Клаудию, когда он будет проплывать под каменным сводом. Последним толчком ноги он преодолел барьер, вынырнул на поверхность и ударился головой о потолок, вскрикнув от удивления и ужаса. Клаудия забилась в истерике. Поэт поднял голову и увидел, что произошло. Они поднялись на лестничную площадку, потолок над ними был плоским, а лестница наверх расположилась слева от него. Феликс сжал дергающиеся руки Клауди, изо всех сил толкнул в левую сторону, и они выбрались из-под крыши на поверхность. Спустя пару секунд рядом с ними вынырнул Готрек. Феликс протер глаза от воды и огляделся вокруг. «Где Макс?» — спросил он. Не говоря ни слова, Готрик нырнул обратно под воду и поплыл к затопленной площадке. Он не был хорошим пловцом, но и не испытывал страха оказаться под водой. Феликс подплыл к лестнице, по которой они поднялись из воды, и помог выбраться к Клаудии. Она устала, присела на ступеньку. Ее бритая голова кровоточила от нескольких длинных царапин. «Простите, Фрейлейн», — сказал Феликс. «Это было ненарочно». Дрожа всем телом и не поднимая глаз на Феликса, она проговорила. «Ты сделал больше, чем следовало. Больше, чем я того заслуживаю». Мгновение спустя Готрик появился снова и, отплевываясь водой, вытащил на поверхность Макса. Задыхаясь и кашляя, волшебник с трудом поднялся на ноги и едва смог забраться по ступенькам, пока ему не помог Готрик. Гном выбрался из воды и убрал с глаз нависший над ними гребень. Феликс устало поднялся и помог Клаудии встать на ноги. Место, где они сидели, уже находилось на два фута под водой. Готрик встал рядом с Максом и положил руку магистра себе на плечо. «Вперед!» – скомандовал истребитель. Центральная лестница была шире, чем в казармах и с более высокими потолками, но вода, казалось, поднималась так же быстро. Они снова, ругаясь и спотыкаясь на каждом шагу, шли вперед, а вода поднималась позади них, как огромная безмолвная змея, готовая проглотить их, в то время как ковчег непрестанно стонал и содрогался. На уровне с гаванью они посмотрели в сторону доков, гадая, может ли там быть выход, но коридор наклонялся вниз и быстро заполнялся черной водой. Рабы и темные эльфы карабкались к ним по склону и взбегали на холм. Готрек презрительно фыркнул. «Только эльфы могли построить гавань внутри плавучей скалы!» Они поспешили дальше, и к их бегству присоединились как рабы, так и другай. Никто в своем ужасе не обращал на них ни малейшего внимания. Еще больше спасающихся обитателей ковчега хлынуло со следующего уровня, и лестница вскоре была заполнена несущейся вверх орущей толпой. Когда они обогнули лестничную площадку посреди паникующей толпы, Феликс увидел зрелище, которое он никогда не ожидал увидеть вновь. Дневной свет. Он сиял сквозь огромную арку с колоннами. Это было теплое золотое сияние, делавшее прекрасными даже жестокие лица Друкаи и изможденные лица их рабов, когда они поворачивались к светилу. Феликсу показалось, что он никогда в жизни не видел ничего более чудесного. Толпа устремилась к нему, как заблудившиеся дети, бегущие к своей матери, и Феликса, Готрека, Макса и Клаудию понесло вместе с ней. Их выбросило на квадратную площадь, окруженную высокими зданиями с острыми крышами, с возвышающейся черной статуей женщины в мантии с капюшоном. Улицы расходились от площади под странными углами, но Друкаи и Рабы все бежали к ко одной, которая поднималась к верхним пределам города, направляясь к возвышенности. «Следуй за ними!» – крикнул Готрек. Он и Феликс помогли Максу с Клаудии бежать вместе с толпой, когда вода с пузырями хлынула из лестничного колодца позади них и начала растекаться по площади. Но всего после нескольких поворотов в гору прежние опасения Феликса оправдались. Они прибежали к запертым воротам. Ворота, по-видимому, служили барьером между торговыми кварталами и анклавами высокородных. Огромная толпа другая и рабов толкалась в крепкие железные ворота, требуя входа, в то время как на дальней стороне стражники с мощными арбалетами стреляли в них и кричали им, чтобы они отступали. В панике стражники расстреливали даже дворяны и офицеров. Феликс и Готрек остановились и огляделись, когда Макс и Клаудия прислонились к ним, едва переводя дыхание. Должен был быть другой способ. Возможно, они смогли бы забраться на крыши. Феликс повернулся в поисках выхода, посмотрел вниз на нижние кварталы и увидел нечто, что сковало его смертельным ужасом. Волны перехлёстывали через внешнюю стену города, а вода стекала по внутренней. Он не думал, что ковчег затонул так глубоко, но океан заливал его, как вода наполняет ковш, опущенный в ведро. «Готрек!» — крикнул Феликс и указал рукой на стену. Истребитель повернул голову и увидел, что давление воды за стеной стало слишком сильным, и она прогнулась, взорвавшись внутрь ливнем камней и огромной лавиной пены. Первая брешь быстро привела к появлению других, и башни, и навесные стены рухнули по всей западной стороне города. Рабы и Друкаи на площади дико закричали, когда земля задрожала и накренилась у них под ногами, а потом крики превратились в вопли отчаяния после того, как они обернулись и увидели океанические воды, хлынувшие через город под ними, за несколько секунд сравнявшие с землей дома и разрушившие храмы. Толпа удвоила свои усилия у ворот, и они прогнулись внутрь. Готрик с безразличием отвернулся от них и произнес, направляясь вниз по боковой улице, «Слишком поздно для этого. Давайте за мной!» Феликс молча последовал за гномом. Что теперь мог сделать истребитель? Вода поднималась и поглощала все вокруг, куда бы они ни направлялись. Спасения не было. Любая возвышенность, которую они смогли бы найти, окажется под водой в считанные минуты. И вновь безумные планы верховной волшебницы Хишора ставили их тонуть в подводном городе. Но истребитель, несмотря ни на что, побежал по наклонной улице, оглядываясь по сторонам, в то время как грохот приближающейся воды становился все громче и громче, а земля у них под ногами наклонялась все больше и больше. а внезапно проорал Готрек. Феликс поднял глаза и увидел крепкую деревянную повозку, наполненную большими бочонками, тащившую двух перепуганных ломовых лошадей задом наперед по наклонной улице. Тележка боком въехала в дом и остановилась, а Готрик подбежал к ней. «Сюда!» — крикнул он. Гном откинул заднюю крышку тележки и забрался наверх. Бочки были почти такой же высоты, как рост гнома. Он сверкнул глазами, когда увидел гномьи руны, выбитые на дереве. «Грязные вороватые эльфы!» Он приподнял крышку одной из тех бочек, затем перевернул ее бок Пьянящий напиток разлился по улице золотистой волной. «Лезьте внутрь!» — сказал он Феликсу, снимая бочку с тележки и ставя на край. «Вас двое!» «Ты уверен, что это сработает?» — нерешительно спросил Феликс. «Просто залезай!» — взревел истребитель. Феликс поднял Клаудию в бочку, затем ловко забрался следом за ней, в то время как Готрек снял крышку со второй бочки, опорожнил ее, поставил на булыжники и сам запрыгнул внутрь. «Входите, магистр!» — крикнул он Максу. Феликс посмотрел в конец улицы. Он видел, как вода поднимается на холм быстрее, чем мог бы бежать человек, поглощая дома и унося за собой темных эльфов и рабов, а также, по мере подъема, разбрасывая вокруг обломки. Макс начал неуверенно забираться в открытую бочку. Готрек схватил его за шиворот и втащил внутрь головой вперед. «Ложись!» «Это не сработает!» – закричал Феликс. «Нас разнесет на куски!» Черный прилив достиг их. Феликс опустился на дно бочки рядом с Клаудией, почувствовав, как вода подняла их и понесла по улице. Лошади в повозке заржали, когда их вместе с повозкой унесло прочь. Феликс с треском щелкнул челюстями, когда бочка врезалась во что-то и понеслась дальше. «Еще один удар!» «И еще!» В бочку плеснула вода. Колено Клаудии ударило его в ухо. Он поймал ее и крепко прижал к себе, чтобы защитить, пока они прыгали в бочке, как игральные кости в стаканчике. Со всех сторон он слышал виск, вопли и грохот столкновений, и всегда вода поднимала и била их о стенки бочки. Феликс посмотрел вверх через отверстие бочки и увидел, как одна из массивных стен квартала высокородных возвышается из воды и неумолимо приближается к ним. Вода несла их на стену! Внезапно чья-то рука ухватилась за край бочки. Появилось лицо темного эльфа с круглыми от испуга глазами. Он попытался забраться внутрь. Он мог опрокинуть их. Феликс отпустил Клаудию и ударил и кулаком в лицо. Тот зарычал и схватил Феликса за запястье. Феликс поднялся и ударил другой рукой. Темный эльф не желал отпускать бочку. Внезапно черная стена заполнила поле зрения Феликса, и они силой врезались в нее. Феликс упал назад, а темный эльф был раздавлен в лепешку, и его ребра захрустели, как хворост. Он с отлетел в сторону, когда огромная волна отхлынула и бочку снова отбросила от стены. Феликс выглянул за край, когда течение начало тянуть их то в одну, то в другую сторону, и увидел, как крыши и дымоходы торгового квартала исчезают под грохочущими, пенящимися волнами. Вихри и водовороты разносили по округе городской мусор. Бочка бешено завертелась, и Феликсу показалось, что он увидел бочку с Максом и Готреком, но потом его развернуло, и он снова потерял их из виду. Над ними раздался треск, похожий на раскат грома, и Феликс посмотрел наверх. Массивная секция подпорной стены размером с замок отделилась от остальных и соскользнула в воду. За ней посыпались дома, люди и мебель. Поднялась огромная волнистая зыбь, когда черный утес исчез в оглушительном всплеске. Бочку Феликса и Клаудия отнесло еще дальше от города. Феликс не мог отрывать глаз от гибели ковчега. Он погружался медленнее, чем летописец ожидал, будто магия темных эльфов, державшая его на плаву в течение четырех тысяч лет, все еще боролась с океаном. Но ковчег, развалившись на куски, все равно затонул. Крепкие, как камень башни, крошились, как мелы, опрокидывались в воду. По некогда твердой земле побежали трещины, разрывая построенные на ней особняки и дворцы на части со звуком, похожим на бесконечный пушечный залп. Темные эльфы и рабы гибли, раздавленные падающей каменной кладкой, или их поглощала бездна, разверзшаяся у них под ногами, либо они с криком падали в воду. Феликс почувствовал, как мощный подводный поток тянет бочку обратно к ковчегу, по мере того, как ковчег все больше засасывает под воду, и сердце поэта учащенно забилось. Катаклизм собирался утащить их за собой и проглотить, и Феликс ничего не мог поделать. Уровень храма исчез, когда они приблизились, повсюду вспыхивали взрывы черного огня, и огромные потрескивающие дуги фиолетовой энергии перескакивали от здания к зданию, превращая камень в пыль везде, где они с ним соприкасались. Феликс клялся, что видел реку крови, льющуюся из разрушенных руин храма с медными стенами и окрашивающую воду, пока он тонул. Неземной вой, не похожий ни на человеческий, ни на звериный, поднялся до пронзительного вопля, а затем оборвался, словно внезапно захлопнулась дверь. В бочку ударили сзади, когда она неслась к тонущему ковчегу, затем еще раз слева и справа. Все плавающие обломки тонущего города стекались к центру воронки. Они были достаточно близко, чтобы разглядеть глаза драконов из черного камня, вырезанных на карнизах крыши, когда волны, наконец, достигли массивной черной крепости – Ее гордые, выступающие башни все еще чудесным образом были целы, но дым столбами поднимался из каждого окна. С треском, который Феликс скорее почувствовал, чем услышал, замок раскололся пополам, и на его базальтовых боках появились зазубренные оранжевые трещины, когда стало видно бушевавший внутри крепости огонь. Половина крепости, расположенная ближе к Феликсу, затонула быстрее. Ее башни рухнули, когда она соскользнула в море, показав пылающие комнаты, коридоры и безумные силуэты фигур, горящих как бумажные куклы. Вторая половина незамедлительно последовала за первой, и внезапно бочка Феликса и Клаудии накренилась вниз по вздымающемуся водяному холму, когда самая высокая башня крепости соскользнула в море и исчезла в центре бурлящего водоворота». Феликс увидел, как черный экипаж поднялся рядом с ними и опрокинулся вверх колесами, когда вихрь засосал их вниз. Он упал обратно в бочку и изо всех сил вцепился в Клаудию. «Держитесь, Фрейлейн!» — крикнул он. Затем все превратилось в ужасающую мешанину звуков, движения и резких ударов. Вода поглотила бочку, закружив и хлопнув ею, как пробкой из-под игристого. Феликс перевернулся вверх тормашками, потом правой стороной вверх, врезался в Клаудию, затем был придавлен ею, и все это в течение секунды, не видя ничего, кроме кружащихся пузырьков, бьющейся воды и вспышек огня, мусора и неба, пока бочку засасывало под набегающие волны. Мимо них беснующаяся вода несла тела людей, друкаей, домашних животных и крыс. Они врезались в бочку, подбрасывая ее вверх, вниз и в бок. Человеческий ребенок ухватился за край, умоляюще заглядывая Феликсу в глаза, а затем снова исчез, прежде чем тот успел на это отреагировать. Бочка наполнялась водой по мере того, как опускалась все ниже и ниже. Его легкие отчаянно нуждались в воздухе, и мир начал чернеть и расплываться по краям. Он задавался вопросом, будут ли они утащены на дно моря, или их выбросит из бочки и раздавит насмерть кружащимися обломками. Он почувствовал, что плывет, и прижался к бортам, чтобы удержаться на плаву. Спустя долгое время после всего этого кошмара вода начала успокаиваться, и Феликс почувствовал, как бочка медленно поднимается сквозь затуманенную илом воду. Они чудесным образом всплыли на поверхность, и верхняя часть бочки оказалась почти на одном уровне с водой. Феликс приподнялся над краем бочки и жадно втянул воздух. Затем вспомнил, что Клаудия все еще в бочке, под водой. Он наклонился и поднял ее, и она прильнула к нему, задыхаясь, дрожа от холода и выплевывая воду ему на грудь. Он огляделся на хаос, царящий вокруг них, надеясь увидеть истребителей Макса, Море во всех направлениях было загромождено разбитыми кораблями и плавучим хламом. Повсюду плавали бочки, ящики, доски, тележки, обрывки одежды, бумаги, мусор и многочисленные трупы всех раз. Слева от него три маленьких шлю под рука и были затоплены, сброшенные из корабля безумным водоворотом, затянувшим ковчег». Еще дальше черные корабли вытаскивали плавающих друка из воды или стреляли из арбалетов по плавающей массе, умоляющих о помощи рабов, в то время как морские змеи пробирались сквозь мусор и пожирали без разбора всех, кто находился в воде. Феликс услышал всплеск и знакомый кашель. Он повернулся. Неподалеку плавала еще одна бочка, перевернутая вверх дном. «Готрек!» — позвал Феликс. «Макс!» Голова истребителя показалась рядом с бочкой. Он подтянул Макса к себе и помог тому вцепиться в края их плавучего средства. Магистр едва что-либо соображал, но он был жив. Феликс удивленно покачал головой. «Они сделали это! Они выжили! Каким бы невероятным это ни казалось, они сбежали из черного ковчега!» Затем Феликс услышал шум. За стонами, воплями и выкриками выживших и хугом змей, от которого у него по спине пробежал холодок, до него доносился пронзительный вой арфы разрушения.